«Отложен!» — раздался из глубины Алькова голос Людовика, голос, заставивший мушкетера вздрогнуть и замолчать. Он поклонился пораженной, остолбеневший и окончательно лишившийся дара соображения от улыбки, которой раздавил его Арамис вслед за словами, произнесенными королем. «А чтобы ответить вам на вопрос, за разрешением которого вы прибыли к королю, дорогой Д'Артаньян, Продолжал ванский епископ. Вот вам приказ, с которым вам немедленно следует ознакомиться. Это приказ, касающийся господина Фуке. Д'Артаньян взял приказ, протянутый ему армиссом. Отпустит на свободу. Пробормотал он. Так вот оно что. И он повторил свое «так вот оно что» на этот раз более понимающим тоном.